Бочка Амантельяда Тысячу несправедливостей вытерпел я от Фортуната, как только умел. Но когда он осмелился дойти до оскорбления, я поклялся отомстить. Однако вы, знакомые с качествами моей души, не предположите, конечно, что я стал грозить. Наконец-то я должен быть отомщён. Этот пункт был установлен положительно. Но сама положительность, с которой он был решен, исключала мысль о риске. Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом оно не отомщено, если мститель не дает почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он. Поймите же, что ни единым словом, ни каким-либо поступком я не дал Фортунато возможности сомневаться в моем доброжелательстве. Я продолжал по обыкновению улыбаться ему прямо в лицо, и он не чувствовал, что теперь я улыбаюсь при мысли об его уничтожении. У него была одна слабость, у этого Фортунато. Хотя в других отношениях его следовало уважать и даже бояться. Он кичился своим тонким пониманием вин. Немногие из итальянцев обладают способностью быть в чём-нибудь знатоками. По большей части, их энтузиазм приспособлен к удобному случаю и к известному моменту, чтобы надуть какого-нибудь британского или австрийского миллионера. Что касается картин и драгоценных камней, Фортуната, подобно своим соотечественникам, был шарлатаном, но раз дело шло о старых винах, искренность его была неподдельна. В этом отношении я не отличался от него существенным образом. Я очень навострился в распознавании местных итальянских вин и всегда при первой возможности делал большие закупки. Случилось, что в сумерки под вечер, в самом разгаре карнавальных безумств, я встретился со своим другом. Он приветствовал меня сердешнейшим образом, так как, по-видимому, выпил изрядно. Он был одет шутом. На нем был плотно облегавший его наполовину полосатый костюм, а на голове высился колпак с бубенчиками. Как я рад был его видеть. Мне казалось, что я никогда не перестану трясти его руку. Я сказал ему, «Ах, дорогой мой Фортуната, что за счастливая встреча! Как отлично выглядите вы сегодня! Но я получил бочку вина, будто бы Амантильяда, и у меня на этот счет сомнения». «Как?» — проговорил он. «Амантильяда? Целую бочку? Быть не может. В разгар карнавала? У меня на этот счет сомнения». «Ответил я. И я был настолько глуп, что заплатил сполна за вино, как за Амантильяда, не посоветовавшись на этот счет с вами. Вас нигде нельзя было найти, а я боялся упустить случай». «Амантильяда». «Да, но я не уверен». «Амантильяда». «Я должен разрешить сомнения». «Амантильяда». «Так как вы куда-то приглашены, я пойду отыщу Лукези. Если кто-нибудь обладает тонким вкусом, это именно он. Он скажет мне...» Лукези не может отличить Амантильяда от Хереса. Представьте, а есть глупцы, которые говорят, что его вкус равняется вашему. Ну, идем. Куда? К вам, в подвалы? Нет, мой друг, я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы куда-то приглашены. Лукези! Никуда я не приглашен, пойдем». «Нет, мой друг, вы никуда не приглашены, но я вижу, что вы страшно прозябли. В подвалах ужаснейшая сырость, они выложены селитрой». «А, пустяки, пойдем! Стоит ли обращать внимание на холод? Амантильяда! Вас надули! А насчет Лукези, могу сказать, он и Хереса не отличит от Амантильяда». Говоря таким образом, Фортуната завладел моей рукой. Я надел черную шелковую маску и, плотно закутавшись в плащ, позволил ему увлечь себя к моему палаццу. Никого из прислуги дома не было. Все куда-то скрылись, чтобы хорошенько отпраздновать карнавал. Я сказал им, что вернусь домой не ранее утра и строго-настрого приказал не отлучаться из дому. Этих приказаний, как я прекрасно знал, было совершенно достаточно, чтобы тотчас же по моем уходе все скрылись. Я вынул из канделябров два факела и, давший один фортунато, направил его через анфиладу комнат до входа, который вел в подвалы. Я пошел вперед по длинной витой лестнице и, оборачиваясь назад, просил его быть осторожнее. Наконец мы достигли последних ступеней и стояли теперь на сырой почве в катакомбах фамилии Монтрезор. Приятель мой шел нетвердой походкой, и от каждого неверного шага звенели бубенчики на его колпаке. «Ну где же бочка?» — спросил он. — Дальше, — отвечал я. — Но смотрите, вон какие белые узоры на стенах. Он обернулся ко мне и посмотрел мне в глаза тусклыми глазами, подёрнутыми из-за опьянения. — Селитра? — спросил он, наконец. — Селитра, — ответил я. — Давно ли вы стали так кашлять? — Э-э-э, э-э-э, э-э-э, э-э-э. Бедняжка несколько минут не мог ответить. «Ничего», — проговорил он наконец. «Нет», — сказал я решительно. «Пойдемте назад. Ваше здоровье драгоценно. Вы богаты, перед вами преклоняются, вас уважают, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Вас потерять — это была бы большая потеря. Вот я дело другое. Пойдемте назад. Вы захвораете. И я не хочу принимать на себя такую ответственность. Да кроме того, ведь Лукезий...» «Довольно!» — сказал он. «Кашель — это пустяки! Я от него не умру! Кашель меня не убьёт!» «Верно, вот это верно!» — отвечал я. «И правда, я не имел намерения беспокоить вас понапрасну, но вы должны были бы принять меры предосторожности. Вот медок, достаточно будет глотка, чтобы предохранить себя против сырости». Я отбил горлышко у одной из бутылок, лежавших рядом на земле. «Выпейте-ка!» — сказал я, предлагая ему вино. Он устремил на меня косвенный взгляд и поднёс венок к губам. Затем, помедлив, он дружески кивнул мне головой, и его бубенчики зазвенели. «Пью», — проговорил он, — «за усопших, которые покоятся вокруг нас». «А я за вашу долгую жизнь». Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше. «Обширные подвалы», — проговорил он. «Монтризоры», — отвечал я. Представляли из себя семью обширную и многочисленную. «Я забыл ваш герб». Громадная человеческая нога из золота на лазурном фоне. Нога давит извивающуюся змею, которая своими зубами вцепилась ей в пятку. «И девиз?» «Никто не оскорбит меня безнаказанно». «Отлично», — проговорил он. Вино искрилось в его глазах, и бубенчики звенели. Мысли мои тоже оживились. Медок оказывал своё действие. Проходя мимо стен, состоящих из нагромождённых костей вперемешку с бочками и бочонками, мы достигли крайних пределов катакомб. Я остановился снова и на этот раз осмелился взять Фортуната за руку, повыше локтя. «Смотрите», — проговорил я, — «селитра всё увеличивается. Вон она висит, точно мох». «Мы теперь под руслом реки». Капли сырости просачиваются среди костей. «Уйдёмте, вернёмся, пока не поздно. Ваш кашель!» «Это всё пустяки!» — сказал он. «Пойдёмте вперёд. Но сперва ещё один глоток вина. Где тут ваш медок?» Я взял бутылку вин-де-граф и, отбив горлышко, подал ему. Он осушил её всю сразу. Глаза его загорелись диким огнём. Он начал хохотать и бросил бутылку вверх с жестом, значение которого я не понял. Я посмотрел на него с удивлением. Он повторил движение, очень забавное. «Вы не понимаете?» — спросил он. «Нет», — отвечал я. «Так вы, значит, не принадлежите к братству». «Как? Вы не масон?» «Да, да», — проговорил я. «Да-да». «Вы? Не может быть. Вы масон?» «Масон», — отвечал я. «Знак», — проговорил он. «Вот», — отвечал я, высовывая небольшую лопату из-под складок своего плаща. «Вы шутите?» — проговорил он, отступая на несколько шагов. «Но давайте же, Ваша Амантильяда!» «Да будет так», — сказал я, пряча лопату под плащ и снова предлагая ему свою руку. Он тяжело оперся на неё. Мы продолжали наш путь в поисках Амантильяды. Мы прошли целый ряд низких сводов, спустились, сделали еще несколько шагов, опять спустились и достигли глубокого склепа, в нечистом воздухе которого наши факелы скорее тлели, нежели светили. В самом отдаленном конце склепа виднелся другой склеп, менее обширный. Стены его были окремлены человеческими останками, нагромождёнными до самого свода, наподобие великих катакомб Парижа. Три стороны этого второго склепа были украшены таким же образом. С четвёртой же кости были сброшены. Они в беспорядке лежали на земле, образуя в одном месте таким образом насыпь. В стене, освобождённой от костей, мы заметили ещё новую впадину — четыре фута в глубину, три в ширину и шесть или семь в вышину. По-видимому, она не была предназначена для какого-нибудь особого употребления, но представлялась промежутком между двумя огромными подпорами, поддерживающими своды катакомб, и примыкала к одной из главных стен, выстроенных из плотного гранита. Напрасно Фортуната, поднявший свой оцепенелый факел, пытался проникнуть взглядом в глубину этой впадины. Славый свет не позволял нам различить её крайние пределы. «Идёмте», — сказал я. Вот здесь, Амантельяда. А что касается Лукези, он невежда, — прервал меня мой друг, неверными шагами устремляясь вперёд между тем, как я шёл за ним по пятам. Вдруг он достиг конца ниши и, натолкнувшись на стену, остановился в тупом изумлении. Ещё мгновенье, и я приковал его к граниту. На поверхности стены были две железные скобки на расстоянии двух футов одна от другой, в горизонтальном направлении. С одной из них свешивалась короткая цепь, с другой — висячий замок. Обвить фортуната железными звеньями за талию и запереть цепь было делом нескольких секунд. Он был слишком изумлён, чтобы сопротивляться. Вынув ключ, я отступил на несколько шагов из углубления. «Проведите рукой по стене». — проговорил я. — Вы не можете не чувствовать селитры. Действительно, здесь очень сыро. Позвольте мне ещё раз умолять вас вернуться. — Нет. Ну так я положительно должен оставить вас. Однако предварительно я должен выказать вам всё внимание, каким только могу располагать. — Амантильяда? — выкрикнул мой друг, ещё не успев оправиться от изумления. — Точно, — ответил я. — Амантильяда. Произнеся эти слова, я приступил к груди костей, о которых говорил раньше. Отбросив их в сторону, я вскоре открыл некоторое количество песчаника и известкового раствора. С помощью этих материалов, а также с помощью моей лопаты, я живо принялся замуровывать вход в нишу. И едва я окончил первый ряд каменной кладки, как увидел, что опьянение Фортуната в значительной степени рассеялось. Первым указанием на это был глухой жалобный крик, раздавшийся из глубины впадины. То не был крик пьяного человека. Затем последовало долгое и упорное молчание. Я положил второй ряд камней, и третий, и четвёртый. И тогда я услышал бешеное потрясение цепью. Этот шум продолжался несколько минут и чтобы слушать его с большим удовлетворением, я на время прекратил свою работу и уселся на костях. Когда, наконец, резкое звяканье умолкло, я снова взялся за лопату и без помехи окончил пятый, шестой и седьмой ряд. Стена теперь почти восходила в уровень с моей грудью. Я сделал новую остановку и, подняв факелы над каменным сооружением, устремил несколько слабых лучей на фигуру, заключенную внутри. Целый ряд громких и резких криков, внезапно вырвавшихся из горла прикованного призрака, со страшной силой отшвырнули меня назад. На миг меня охватило колебание, мной овладел трепет. Выхватив шпагу, я начал ощупывать ею углубление, но минута размышления успокоила меня. Я положил свою руку на плотную стену катакомб и почувствовал полное удовлетворение. Я снова приблизился к своему сооружению. Я отвечал на вопли кричавшего. Я был ему как эхо. Я вторил ему. Я превзошел его в силе и продолжительности воплей. Да, я сделал так, и крикун умолк. Была уже полночь, и работа моя близилась к концу. Я довершил восьмой ряд, девятый и десятый. Я окончил часть одиннадцатого и последнего. Оставалось только укрепить один камень и заштукатурить его. Я поднимал его с большим усилием. Я уже почти пригнал его к должному положению. Но тут из глубины раздался сдержанный смех, от которого дыбом встали волосы на моей голове. Потом послышался печальный голос, и я с трудом узнал, что он принадлежит благородному Фортунато. Голос говорил. «Ха-ха-ха! Э -э -э. Вот славная шутка! Действительно, это шутка!» Посмеемся же мы над ней, когда будем в палаццо. Да-да, славное венцо, да-да». «Амантильяда», — сказал я. «Да, Амантильяда, но как вы думаете, не поздно теперь? Пожалуй, нас ждут в палаццо сеньора Фортуната и все другие. Пойдём». «Да», — сказал я, — «пойдём». «Во имя Бога, Монтрезор». «Да», — сказал я, — «во имя Бога». Но на эти слова я тщетно ждал ответа. Мной овладело нетерпение. Я громко позвал. «Фортуната!» Никакого ответа. Я позвал опять. «Фортуната!» Никакого ответа. Я просунул один факел через отверстие, оставшееся незакрытым, и бросил его в углубление. Оттуда только зазвенели бубенчики. Сердце у меня сжалось. В катакомбах было так душно, Я поспешил окончить свою работу, я укрепил последний камень, я заштукатурил его. Против новой кладки я воздвиг старую стену из костей. Прошло столетия, и ни один смертный не потревожил их. Да в мире.